Богиня Цасси, просто рогатой, но не сволочь, Цасси мысленно потёрла руки. Её смех прозвучал хрустальным звоном разбившихся льдинок в полном зале, но лишь единицы услышали его, но зато многие почувствовали внезапно пронёсшийся сквозняк. А официант, подошедший убрать стол и забрать оплаченный счёт со столика, где сидела потрясающая бизнес-леди в белом костюме, удивился, увидев горсть снежинок на стуле. В далёкой-далёкой тёмной империи Кэрин, завидуя молча, произнёс Сандлер: "И вообще, заведи уже себе свою женщину, и не ломай кайф другим. Проваливай, но владыка". Кэрен, ну не нуди, лениво протянула Варвара, а она же владычица тёмных земель, а она же обожаемая жена тёмного властелина. Съезди в отпуск, погуляй, развейся. Мы же тебя не на каторгу отправляем, отдыхать. Да не хочу я отдыхать, а придётся, потеряв терпение, рявкнул Сандерлер. 3 года прошло, а ты ни разу за это время никуда не выезжал просто так. Владычица, ты плохо влияешь на господина. Советник с размаху плюхнулся в кресло, вытянул ноги и почесал голову между рожек. Чешутся, с лукавой улыбкой спросила вдруг эта несносная девчонка, которая 3 года назад перевернула весь миропорядок тёмной империи с ног на голову. вскружила голову их повелителю и вышла за него замуж. Нет, так-то она неплоха. Как повелительница лучше и не пожелаешь. Порядок навела и в замке, и на землях, слуг вымуштровала, они теперь по струночке ходят, свои обязанности выполняют так, чтобы не приведите темные боги, недовольство владычицы не вызвать. Она ж на всю голову владычица... От ее недовольства потом плакать хочется и к светлым уйти. Жаловались слуги на нее. А с кем еще замковым монстром шепотом, оглядываясь поминутно, поделиться своей нелегкой долей? Все и шли к советнику Нантару. По первости шли, потом перестали. Поняли, что легче все капризы, то есть требования, притемной владычице исполнять, чем потом слушать, как она распекает их». И ведь надо понимать, что она, хоть и простой человек, а править-то ими будет столько же, сколько муши её любимый. А брята они прошли перед богами законные, значит, со супруге срок жизни одинаковый. Так что не исчезнет она, как простые люди, через несколько десятилетий. Нечего и надеяться. И ведь притёмная варвара с такой доброй и милой улыбкой их воспитывает, стоит, ножкой постукивает, глазками моргает, сущее небесное создание и говорит, говорит голосок нежный, аж мороз по коже. Кирин был свидетелем нескольких таких сцен, когда парочка монстров крупно накосячила. Это её слово, кстати, из своего зазеркального мира владычица его принесла. Так вот, проштрафились слуги, и притёмная варвара вызвала их к себе, стала объяснять, что нельзя так, нельзя, нельзя. Бедалак потом пришлось отпаивать успокоительным зельем, а один из них, похожий на огромного спрута из-за того, что вместо рук имел восемь щупалец, нервный тик заработал. Почти месяц дёргался как припадочный и плакать начинал, если вдруг слышал издали стук каблучков владычицы. Стар он уже для таких выволочек. Керрин иногда даже завидовал супруге своего повелителя, как ей удавалось, не сказав ни единого оскорбления, не ударив и не причинив физического вреда, не повысив голоса, так уметь приструнить создание тьмы. И ведь даже не угрожала, нет. поначалу, когда заменяла мужа, ещё как угрожала. Но они же тогда думали, что она это Сандерлер Седзер. Вот ведь страшный народ живёт в её мире. Не приведите боги угодить туда. И как только тёмный владыка выжил там, пока обитал в теле своей любимой жены. Кэриин, пропела Варвара, выдёргивая советника из размышлений. Ты стал рассеянным. И ничего и нет, по-детски обиженно протянул мужчина. Владыка переглянулся с женой, потом они оба уставились на него. Кэрин, оставь нам своего кота и уезжай. Не хочу. Почему? вкрадчиво спросила владычица. От её мягких интонаций советнику захотелось поёжиться. Жуткая женщина. Мне не нужен отдых, и с котом всё нормально. Он просто гуляет. Друг мой, жениться бы тебе. Подпёрку лаком подбородок повелитель, удобнее устраиваясь на диване. Нервный ты стал, а так жена о станет о тебе заботиться. Детишек заведёте? Вы же ещё не завели, у краткой покосился на живот Вари Кэрин. Мало ли, вдруг он не в курсе, а там маленький властелинчик уже подрастает. И мне не нужны дети. «Пеленки, соски, плач! Нет уж! Если уж жениться, то на женщине с подрощенным ребенком!» Выпалил он это и озадаченно примолк. «Это он только что сказал? Он спятил? Или постарел?» «Ага!» — обрадованно ткнула в него указательным пальцем Варвара. «Значит, ты, в принципе, морально созрел для семьи?» «Нет!» «Да! Да-да-да!» — весело рассмеялась она. «Да!» И Керин вдруг вспомнил, какая она на самом-то деле молодая по сравнению с ним и владыкой. Сколько ей? Чуть больше тридцати? А им многие-многие сотни. Хм, старый он уже. Может и правда подумать о такой же живой и любящей женщине рядом. А что? Сандрлер вон второй раз женился. Первый-то, конечно, был исключительно династический, правильный брак. Ничем хорошим он не закончился. Но второй-то по огромной любви. И вон как эти двое счастливы, прямо светятся, когда друг на друга смотрят и постоянно за ручки держатся, если не на публике. Вон и сейчас Варвара, как ласковая лиска, жмётся к мужу, а он поглаживает её по плечу. Тфу, аж завидно. Кирин поёрзал в кресле. Друг мой, езжай. Солнце, море, пляж. Мы со Светлой не заключили перемирие, они открыли доступ на морское побережье тёплого моря. Для нас, тёмных, это экстремальный отдых, а их любители острых ощущений на нашем блистае едут. Всем хорошо. Не хочу. Кэрен, не веди себя как ребёнок. Мы знаем, и ты знаешь, что тебе надо отдохнуть. Ты устал. Тебе завидно, когда ты смотришь на нас, и ничего не завидно. — вскинулся рогатый мужчина. — Завидно, завидно, я же и вижу, — улыбнулась Варвара. — И ты тоже хочешь что-то подобное, просто как настоящий темный не желаешь этого признавать. Но уж с нами-то можешь поделиться. Санька уже вырос, он взрослый кошак, который вечно гуляет по замку сам по себе». Светлые больше не лезут. С ними подписан договор. Под данных мы приструнили и всех виновных в неповиновении короне наказали. Ну зачем тебе сидеть тут безвылазно? Даже монстры в горах и то притихли. Зима же. Ну ладно, ладно, прикрыл глаза ладонью советник. Признаю. Вдруг зачесался правый рог, и он непроизвольно его поскрёб. Расти, что ли, вдруг начали? С чего вдруг? Вроде последний скачок роста уже был лет 100 назад. Признаёшь, что надавил чудинтонация и владыка? Признаю, что устал, что хочу тоже, как у вас, чтобы жена любимая и любящая и красивая, как Варвара, а не как дочери наших баронов. Клыки мешают при поцелуях. И отпуск хочу, только не к светлым на море. А чтобы настоящее приключение. Ой, расстроилась Варя. Настоящее приключение это не ко мне. Я ведь не богиня, а вот с хорошей девушкой могу попытаться тебя познакомить. Хочешь? Давай устроим отбор невест. Или какой-то грандиозный праздник, бал, маскарад и пригласим кучу народа с жёнами и дочерями. У меня завтра день рождения, вот и приурочим. Так уж и быть, просто немного сдвинем, ни за что. Только через мой труп. Владыка и его советник были солидарны в своём ужасе перед подобными перспективами. Да ну вас, победелась владычица тёмных земель. Давайте хоть Новый год весело и красиво встретим. Подготовиться успеем как раз. Зима ведь уже на переломе. Сегодня день зимнего солнцестояния. Смотрите, как красиво на улице. Настоящая метель, всё занесло. Все деревья усыпаны снегом, и мороз. Они трое посмотрели на окно, затянутое морозными узорами. Вьюжила, снег падал огромными хлопьями, укрывал всё белым пуховым покрывалом. На мгновение Кирину показалось, что он встретился глазами с кем-то. Кто смотрит на него сквозь крохотную прозрачную прогалинку в стекле, он моргнул, и ощущение пристального любопытного взгляда исчезло. Зато причудилось, будто мелькнул, удаляясь от окна, белый силуэт. Примерещится же. На всякий случай советник активировал сканирующие заклинания, которые прощупали всю ближайшую территорию в замке и за его стенами. Нет, тишина и пустота. Зима и снегопад, даже ветра нет. А единственные живые существа только внутри цитадели. На улице даже нечисть попряталась и впала в спячку до весны. М-м, да, не впопад, сказал он вслух. Пойду-ка я отдыхать. Он отклонился и побрёл к себе. Его покои находились в дальнем крыле замка. перебрался туда три года назад, почти сразу после свадьбы Сандрлера и Варвары. Они молодожены, у них бурная семейная жизнь. И ему не понравилось быть ее невольным наблюдателем, так что собрал свои вещи, взял кота под мышку и перебрался подальше. Благо, замок настолько велик, что его и за сутки пешком весь не обойдешь. По пути в коридорах он посматривал на свое отражение в зеркалах. Их появилось много по приказу владычицы, чтобы отражали свет от магических светильников и нынешнюю чистоту замковых просторов. Слуги поначалу шарахались от своих же собственных отражений, а потом ничего, привыкли, втянулись и даже полюбили эти заключённые в золочёные рамы зеркальные поверхности. Постоянно перед ними топтались, сначала рожи корчили, дурачились, а потом прихорашиваться стали, смотрели, чтобы одежда опрятная была, чтобы хари умытые, рога отполированные, когти и клыки чистые. Те, которые не обладали человеческим обликом, так вообще порой зависали перед зеркалами и щупальцами всякие фигуры в воздухе вырисовывали. Керен сейчас спугнул одного такого, внешне похож на огромного, волосатого, фиолетового осьминога. с шестью красными горящими глазами, огромной зубастой пастью и закруглёнными рогами. Один из дюжины уборщиков с первых этажей, которые прекрасно справляются со своей работой, к слову, Варвара их хвалила, правда, при этом держалась за сердце и старалась в их сторону не смотреть. Но похвалила за хорошую работу, а они её боялись так, что непроизвольно начинали слись испускать в её присутствии. но и обожали, ибо грозная госпожа — это ж счастье какое! Они даже Сандрлера не так опасались и не уважали, как ее, человеческую женщину из зазеркального мира. И как только она это делает!